Глава третья Лависа Лаурин подержала в руке трубку, нажала кнопку и хотела было вернуться к конспектам и книгам, но задумалась. Наверное, зря надо было поделиться новостью, хотя они и договорились с Улей Хенриком пока помалкивать. Мало ли что может случиться. Надо подождать несколько недель, привыкнуть к чуду. Хотя к чуду вряд ли можно привыкнуть, на то оно и чудо. То, что привычно, уже не чудо. Стоп, надо сосредоточиться. Принцип преемственности, консолидированный отчет, в чем разница года отчетного и календарного. Кухонный стол завален книгами, блокнотами, мандариновой кожурой. На видном месте календарь с собаками. Так называемый мультисенсорный метод занятий. Чем больше стимулов, тем больше шансов, что знания зацепятся хоть за какой-нибудь крючочек. Сначала быстрое чтение вслух на разные голоса, при этом подчеркнуть ключевые слова и фразы разноцветными неоновыми фломастерами и мысленно сочетать новые понятия с чем-то приятным, например, вот с этим фото в календаре — свежеостриженный белый пудель с любопытным черным носом. О правилах аудита хорошо напомнит черный лапланский оленегон Час назад пас оленей, теперь обглодал косточку и отдыхает у очага, положив голову на лапы. Бедняга, после долгого путешествия на прицепе к снегоходу шерсть пропахла выхлопными газами. Особо малопонятные места можно отметить долькой мандарина и обязательно понюхать кожуру. Или откусить большой кусок перезрелого, уже не желтого, а коричневатого, пахнущего дрожжами банана. А когда уж совсем скверно, можно представить, как открываешь рюкзак и вдыхаешь целую симфонию запахов. Дым костра, кожа, хвое, масло, вяленное на весеннем солнце оленина. Боже, как трудно сосредоточиться. Теперь ей захотелось кофе. От рюкзачных ароматов прямая ниточка. Достать и развязать пакетик с молотым кофе, оглядеться, посмотреть на подернутые дымкой просторы, развести костерок. Делать нечего, придется пить кофе вытряхнула в ведро уже подсохшую утреннюю гущу, налила воды и поставила кофейник на плиту. Когда ждешь, вода не закипает очень долго. Она задумалась о телефонном разговоре. Отец стареет, это заметно. Молодец, что позвонил. Хотя по голосу слышно, каково ему приходится. Мама, конечно, переборщила. Чересчур жестоко. Но и ему не стоит так переживать. Жизнь продолжается, нельзя зарываться в нору одиночества. Съездил бы куда-нибудь, развеялся, опять почувствовал вкус к жизни. — Вылези же, наконец, из своего треклятого вертолета, папа. Ты скоро будешь дедом. Зря она ему не сказала. Хотя в таком случае обиделась бы мать. Почему это она узнает последний, значит, отец тебе дороже. Так и приходится все время маневрировать в болоте ненависти. Ощупью искать тропинку, чтобы не провалиться. Постоянно прикидывать, как бы одна чаша весов не перевесила. Она положила двойную порцию кофе. Крепкий, никакого молока. Черная маслянистая поверхность с радужным отливом, будто сверху налита солярка. Кофеин подействовал быстро. Мысли заработали полным ходом. Почему он звонил? По какому делу? Сообщить, как он рад, что она у него есть? И все? Больше он, кажется, ничего не сказал. Странно. Она не могла припомнить, было ли когда-то что-то подобное. Чувство тревоги росло с каждой минутой. Что-то явно не так. Совершенно точно что-то не сходится. Надо к нему подъехать. В его контору, как он ее называет. Сарай на берегу реки. Аккуратный, но сарай.